Высшие психические функции. Наиболее важными являются ассоциативная теменная и ассоциативная лобная кора. Первая занимает заднюю часть теменной и отчасти височной долей. Эта область располагается между всеми основными сенсорными зонами и собирает, объединяет информационные потоки от разных органов чувств. Здесь возникает наше целостное представление об объектах окружающего мира, которое включает зрительные, слуховые, обонятельные и прочие характеристики. Например, мы соединяем визуальный образ апельсина, его вкус и запах, ощущение от поверхности и веса, а также название слова «апельсин», причем порой на нескольких языках. Здесь, в ассоциативной теменной коре, Важнейшие центры мышления, прогнозирование последствий деятельности. Очень значима ассоциативная лобная кора. Она располагается в передней части лобной доли, выбирает и запускает поведенческие программы. При этом учитываются наши текущие потребности, сигналы от гипоталамуса и миндалины, информация из центров памяти «старая кора», обработанные сенсорные сигналы и результаты мышления. Ассоциативная теменная кора способна контролировать деятельность ассоциативной лобной, отменяя и блокируя выбранную и подготовленную к запуску программу. Это происходит, если программа представляется не очень удачной с точки зрения ее отдаленных последствий. В таких случаях мы говорим о проявлениях воли и сознания.